тот же вечер мне случилось пойти с одним приятелем в клуб «Космополитен». Туда открыть доступ к любому, вне зависимости от происхождения, взглядов и веса в обществе. Просто приходишь, заказываешь кофе, закуриваешь сигару. Всегда можно рассчитывать встретить там приятных, иногда примечательных людей. Я не пробыл там и двух минут, как заметил за столиком неподалеку человека, в котором узнал оригинал миниатюрного портрета. Он вел беседу с одним моим знакомым, Назовем его Гарольд. Человек с миниатюры был на этот раз без шляпы, и сходство казалось еще более разительным. Правда, во время разговора лицо его становилось менее суровым, появлялась даже улыбка, но очень сдержанная и холодная. Выражение достоинства в его чертах, которые я заметил на улице, здесь еще более бросалось в глаза. Подобные выражения характерно для иных восточных властителей — В нем присутствует идея совершенного равнодушия и привычной, бесспорной силы, ленивой, но непреодолимой. Гарольд вскоре отошел от столика, где сидел незнакомец. Тот взял научный журнал и, казалось, полностью погрузился в чтение. Я отвел Гарольда в сторону. Кто этот джентльмен и чем он занимается? Этот джентльмен? О, это замечательный человек! Я встретил его в прошлом году в пещерах Петры крепости библейских Эдомитов. Он самый крупный знаток Востока из всех, кого я знаю. Мы познакомились там и сблизились. Было у нас с ним приключение — нападение разбойников. Тогда только его хладнокровие спасло нам жизнь. Позже он пригласил меня на день погостить в его доме в Дамаске. Дом утопает в цветущем миндале и розах. Ничего прекрасней и не вообразить. Он жил там уже несколько лет, окруженный восточной роскошью. Я подозреваю, что он богатступник, сказочно богатый, очень эксцентричный человек, к слову сказать, еще и гипнотизер. Я видел собственными глазами, как он заставляет повиноваться себе неодушевленные предметы. Вы можете вынуть из кармана письмо и швырнуть в дальний угол комнаты, а он прикажет письму лечь к его ногам, и вы увидите, как оно заскользит по полу и остановится там, где он указал с честью, это истинная правда. Он даже повелевал при этом стихиями. Облака рассеиваются и собираются по мановению стеклянной трубки или жезла, который он держит в руке. Но он не любит распространяться об этих вещах с посторонними. В Англию он прибыл только-только. Говорит, что уже много лет здесь не был. Если позвольте, я его вам представлю. Конечно. Значит, он англичанин? Как его зовут? О, совсем не притязательно. Ричардс. — А из какой он семьи? — Откуда мне знать? Да и какое это имеет значение? Он по рвеню, в этом нет сомнения. Но богат! Богат чертовски! Гарольд подвел меня к незнакомцу, и взаимное представление состоялось. Манерами мистер Ричардс ничуть не походил на странствующего искателя приключений. Путешественников природа обычно наделяет большой жизнерадостностью. Они разговорчивы, энергичны, властны. Мистер Ричардс был хладнокровен, Говорил приглушенным голосом. Его манеры не располагали к фамильярности, отличаясь высокомерием и подчеркнутой вежливостью. Их можно было назвать старомодными. Я обратил внимание, что он говорит на несколько устаревшем английском. Я бы сказал даже, что в его речи слышался легкий иностранный акцент. На это мистер Ричард заметил, что он уже не один год был лишён возможности разговаривать на родном языке. Речь зашла о том, какие перемены он обнаружил в облике Лондона за время, прошедшее после его последнего визита в нашу столицу. Гарольд скользко перечислил изменения в духовной жизни, литературной, общественной, политической, заметных персон, ушедших со сцены за последние 20 лет, новых личностей, которые сейчас выдвигались на первый план. Ко всему этому мистер Ричардс не выказал интереса. Он, по всей видимости, не читал никого из наших современных авторов, А имена новых политических деятелей едва ли были ему знакомы. Он усмехнулся только один раз, когда Гарольд спросил, не собирается ли он баллотироваться в парламент. Это была усмешка, шедшая из глубины существа. Злая, саркастическая. Насмешка под видом усмешки. Через несколько минут Гарольд покинул нас и завел разговор с другими своими знакомыми, только что вошедшими. И тут я произнес спокойно. Я видел ваш миниатюрный портрет, мистер Ричардс, в доме на гровнер стрит где вы когда-то жили. Может быть, вы и построили этот дом, по крайней мере, часть его. Сегодня утром вы проходили мимо. Только договорив до конца, я поднял веки.